Пятьсот восемьдесят Июль 25. Ощущение верно. Близок владыка, несмотря ни на что. Тяжкие времена пройдут, опыт останется при вас, и расцветится жизнь новыми красками в новых лучах. Пока же надо терпеть все силы, собравшие внутри и не распыляя их на внешние выявления. Ничто внешнее не стоит ни одной слезы сердца и ни капли огорчения или других чувств, столь яро отягощающих сознание. Когда тяжело, думайте о владыке. Пусть мечты ваши текут лишь о нем. Пусть не будут ограничены они беспросветностью настоящего часа. Пусть огонь творчества сплетает из них ковер новых возможностей, дабы стали мечты и явью чудесной и созданной мыслью. Эти творческие мечты поднимут дух и приблизит его в сферы владыки и откроют дорогу в его мир. Можно мечтать, можно мечтать о чудеснейших возможностях огненного аппарата человеческого микрокосма. о том, что уже волей им овладела, и доступ открыт в область невозможного ныне. Бесплодное, бесцельное мечтание надо обратить в творческий процесс мысли, устремленный к определенно намеченной цели и достижимой в будущем, далеком или близком. Надо помнить, что достижимо все, и потому самое невозможное когда-то войдет в список достижений человека, как вошли способности видеть, слышать, говорить, мыслить и строить ментальные представления, чуять будущее и так далее. Эту область достижений просто следует расширять сознательно и планомерно, мысленно прокладывая дорогу к ним и расширяя рождающиеся способности. А их уже много родилось, и початки цветут. Начатое можно углублять и расширять, не останавливаясь ни перед какими неудачами или ошибками. Чувство знания углубляйте, останавливая сознание на том, что оно говорит о чем предупреждает. На сны обратите внимание, на знаки, посылаемые так щедро. Ни одной возможности не пропустите и мощь мечты используйте творчески. Только устремленная в будущее мечта может быть творческой. Мечта о прошлом бесплодна, бесцельна и бесполезна, ибо ничто не может дать духу, и ничего в прошлом не сможет изменить. Это просто потеря времени. Но мечта, творящая, в будущем кристаллизующие формы желаемых достижений, приведет, непреложно приведет к осуществлению огненного желания. Эти мечты из пластического вещества стихий создают конкретные образы, или картины макеты по которым будет строиться жизнь духа во плоти или в промежутках между воплощениями обыватель идет в будущее как в неизвестность ученик окрыленный и поддержанный творящей мечтой вступает в мир тех образов и тех возможностей которые создал сам сознательно приуготовляя мыслью себе возможности своего уявления во времени и пространстве «Потому утверждаю будущее со всеми его беспредельными возможностями, созвучными с эволюцией духа человека и неисчерпаемой мощью его огненного потенциала. Зачем же смотреть вспять в ограниченную замкнутость прошлого, когда будущее сияет всеми огнями центров открытых и беспредельностью достижений? Стоит помыслить о том времени». Или просто помечтать, когда воля свободно в состоянии будет приводить в действие радиоаппарат или телевизор, скрытый и заложенный уже ныне в человеческом организме? Можно подумать о том, что можно познать через окно личных полетов. Все достижимо. Чудеснейший сложный аппарат в руках человека, его тело и все прочие проводники и мощь творческой мысли. И помощь владык, устремленному в будущее духу, ручательство учитель дает все вседопустимости огненной. Отбросив прошлое, освободившись от власти настоящего над сознанием, пламенно и устремленно идет ученик в это чудесное будущее, в котором достижимо все. А все достижимости, говорю и ее утверждаю, так говорю я. Шам были владыка